Нагота их прижавшихся друг к другу тел была так же целомудрена, как их невинные души. Они были здесь, как в гнездышке, повисшем над бездной.